Глава восьмая. После прилета из Сочи в Москву, беглому курортнику не удалось сразу же отправиться на поиски Ольги. Увидеться и поговорить с могущественным шефом тоже не вышло. Прежде Бориса двое суток продержали, словно под домашним арестом, в расположенном в черте аэродрома Генеральском коттедже правда, обходили с ним действительно по-генеральски. Офицеры из личной охраны командующего развлекали Нефедовой игрой в бильярд, вечером из города привозили какой-нибудь фильм, и солдат-киномеханик крутил его прямо в столовой, превращаемый на время сеанса в уютный кинозал на несколько персон. Кормили арестанта тоже как в ресторане. Только вся эта роскошь Нефедова лишь раздражала. Все мысли Бориса крутились лишь вокруг одного — как бы улизнуть из-под опеки предупредительных сторожей в город, чтобы поскорее выяснить судьбу Ольги. В первую же ночь он по водосточной трубе спустился из окна своей комнаты, расположенной на втором этаже дома, в сад, и... лицом к лицу встретился с охранниками. Проинструктированные своим хозяином, они знали, чего ожидать от своего предприимчивого гостя. С шутками до да прибаутками веселые обреки выдворили парашютиста обратно в золотую клетку и до утра пили с Нефедовым вино, не спуская с него глаз. Тем не менее, в эту же ночь Борис предпринял еще одну отчаянную попытку сбежать. Он отпросился в туалет. Один из охранников пошел с ним и даже встал за спиной Нефедова, когда тот подошел к писсуару. Растегивая штаны, Борис как бы случайно выронил из кармана ключи от своей коммунальной комнаты. Неспешно, с демонстративной линцой нагнулся за ними и вдруг стремительным движением попытался схватить конвоира за ноги пониже колен, рассчитывая рывком на себя опрокинуть противника на землю. Но бывший офицер-смершевец, казалось, только этого ждал. Словно мангуст, охранник мгновенно разорвал дистанцию, прыжком отскочив на несколько метров. Впрочем, покушение на себя он воспринял с поразительным благодушием. — Ай-яй-яй, дорогой, как мне хорошо Пьешь с нами вино, ешь хлеб, а сам кинжал за спиной точишь. Некрасиво? Извини, Геннадс, Валя, погорячился. Только мне позарез в город надо, понимаешь, друг? С женой у меня беда приключилась. Знаю, дорогой, знаю. Вот молодой хозяин приедет, обязательно поможет. Один в городе ты все равно только дров наломаешь. В этом деле очень серьезные люди замешаны. Мы тебя тут для твоей же пользы пасем потерпище немного хозяин как освободится отдел сразу приедет василий появился только через двое суток он подъехал к гостевому домику в открытом армейском вилисе сам сидел за рулем за джипом следовал кортеж из машины охраны зеленого аэродромного автобуса и нескольких крытых грузовиков садись коротко бросил генерал нефедову ехали молча Лишь однажды, удивленно покосившись на синяки и ссадины, оставшиеся на лице Нефедова, после теплого общения с сочинской милицией, Сталин поинтересовался. «Где это тебя так ласково принимали?» «В санатории», — невозмутимо пояснил Борис, шумно с наслаждением втягивая носом утреннюю прохладу. «У них это называется массаж морды, говорят, последнее новшество в курортологии и косметологии. «Хм, все хорохоришься», — хохотнул Сталин. «Значит, яйца не всмятку, молодец. Мне сейчас крутой парень нужен, а не расклеившийся нытик». Они подъехали к огромному бомбардировщику Ту-4. Все четыре его мотора работали, издавая низкий вибрирующий сип, который вскоре перешел в оглушительный рев. Перед самолетом выстроился экипаж из 12 человек во главе с гвардией майором. Перед взлетом экипаж получал от своего командира последний инструктаж, следовавший за проверкой личного снаряжения и парашютов. При появлении командующего майор чеканным шагом подошел к джипу и, стараясь перекричать мотор, доложил генералу о готовности к взлету. Выслушав рапорт, Василий огорошил летчика новой вводной. — Задание вам отменяю. Приказываю садиться в автобус и ехать отдыхать. В это время из грузовиков уже выпрыгивали солдаты. Дробно гремя коваными подошвами сапог по бетонным плитам, рота автоматчиков стремительно брала бомбардировщик в кольцо оцепления. Вместо экипажа в кабину Ту-4, попущенный из люка лесенки трапу, взобрались Сталин с Нефедовым. «Здесь нас никакая сволочь не подслушает», — заговорщицки подмигнул Борису генерал, когда они разместились в креслах первого и второго пилотов. Грохот двигателей, который снаружи с большим трудом позволял разобрать слова человека на расстоянии всего двух шагов, внутри самолета не мешал разговору. Накануне Василий имел разговор с отцом. Иосиф Виссарионович был очень зол на сына берия снова подсунул сталину старшему отборный компромат на сына пожилого родителя очень раздражал роман сына со спортсменкой капитолиной васильевой особенно после того как василий бросил и фактически оставил без материальной помощи свою вторую жену екатерину тимошенко с двумя детьми впрочем помимо капитолины тридти летний генерал имел еще множество неофициальных любовниц имелись у берии факты показывающие в крайне неприглядном свете командующего крупнейшим военным округом. Наконец, Иосиф Виссарионович мог увидеть документы, свидетельствующие о серьезных коррупционных преступлениях, к которым был причастен его сын. После разговора с Бери отец был очень раздражен. Он даже пригрозил сыну вновь отстранить его от командной должности, выселить из роскошного особняка на Гоголевском бульваре где Василий по нескольку раз в неделю закатывал грандиозные кутежи и запереть под охраной на даче. Тогда Василий ловко перевел разговор на тему, которая давно волновала Верховного главнокомандующего. Он сообщил, что как командующий столичным округом ВВС сумеет оперативно решить чрезвычайно важную для повышения обороноспособности страны задачу. Причем ценный трофей его летчики добудут без участия органов госбезопасности. Василий уже решил, что его опергруппу возглавит лучший неофициальный ас военно-воздушных сил. Таким образом, для Сталина-младшего ставкой в этой игре являлось возвращение доверия отца и обретение сильного козыря в игре против заклятого врага. «Не скрою, задача сложная», — говорил Василий Нефедову. «Из прошлых охотников, которых в Корею за этим чертовым сейбром посылали, Мало кому удалось назад вернуться. Их командир, генерал Крымов, где-то за линией фронта пропал без вести. Ты про Абакумова слыхал? Так вот. Говорю это тебе, Борис, по секрету, чтобы ты понимал обстановку. Когда решался вопрос об аресте министра госбезопасности СССР, ему и эту историю припомнили. Операцию-то курировал его департамент. Но ничего, мы им всем нос утрём. И в первую очередь этому «упырю» Лаврентию. Опухшее после вчерашней очередной гулянки лицо Сталина-младшего исказилось. Сделав несколько глотков из фляжки, он принялся за психологическую обработку подчиненного. Василий прямо заявил Нефедову, что судьба его жены и сына будут напрямую зависеть от того, выполнит он задание Родины. Или нет? «Если ты сумеешь отличиться, я смогу сказать отцу, этот человек — герой. Он добыл для страны важную техническую разработку, а подлец Берия держит его жену у себя в подвале. Представляю себе, как у Лаврентия от ужаса вытянется его иезуитская физиономия и запотеют стекла пенсны». Откинувшись в кресле Василий рассмеялся. «Ха!» — Да у черта лысого штаны станут мокрыми от страха, едва отец спросит его о твоей жене. Довольный Василий даже предложил собеседнику хлебнуть коньячка из своей фляги. — Но только, Борис, прежде надо пригнать «Сейбр» в союз. — Ты меня понял? — Срочно начинай формировать команду, бери кого хочешь. Кого ты сам подберешь, я тебе тоже прекрасных летчиков подкину. Лучших, можно сказать, форвардов и хавбеков от сердца оторву. Ради такого матча. Нефедов вежливо, но твердо отказался. Нет, он возьмет с собой на задание только людей, которых давно проверил в деле. Ну, как хочешь, обиженно пожал плечами генерал. Все равно тебе одному отвечать в случае провала головой. Ну, а в случае успеха обещают тебе героя. А твоим людям повышение сразу на два звания и всем орден Ленина. Мне для выполнения задания придется нескольких человек вытащить из-за колючей проволоки, напрямик заявил генерал Унифедов. Василия покоробила. Уголовников, что ли? По-всякому, уклончиво ответил Борис. Понятно. А без врагов народа никак нельзя обойтись. Мы же штрафники, гражданин начальник задорно оскаблился Борис, обнажив недавно вставленную на шальные барыши золотую фиксу. Народ всякий, по большей части брод первостатейный. Одно слово. Отбросы общества. Шваль. «Ну — Ну-ну, не забывай, с кем разговариваешь, — прикрикнул на подчиненного генерал, но, впрочем, тут же смягчился. — И вообще, Борис, бросай-то эти свои уголовные замашки. Хватит тебе общаться со всякими мерзавцами. Все-таки благодаря мне солидным человеком стал, подполковника получил, в академию на лекции ходишь. Люди по имени-отчеству стали обращаться. Вспомни, как тебя раньше называли. Борька-анархист, будто ты шпана какая-то. А я и есть шпана. Борис продолжал скалить зубы, но в глазах его тлели злые угольки. Если потребуется, буду со своими корешами из особой штрафной авиагруппы лагерную баланду из одной миски хавать. Этот разговор раздраженный Сталин заканчивал официальным ледяным тоном. Он сообщил подчиненному, что охотники ради сохранения секретности отправятся на задание под видом группы инженеров якобы для строительства на границе Китая с Кореей новых аэродромов. Уже на месте Нефедов и его летчики без особой необходимости не должны ввязываться в бои с американцами и их союзниками по контингенту ООН только если это напрямую потребуется для выполнения особого задания. «Ладно, в конечном счете мне решительно плевать, с какой помойки ты будешь доставать людей, чтобы укомплектовать свою банду», нервно бросил Василий. «Главное, чтобы через два, максимум три месяца Сейбер был в Москве». Напоследок Василий еще раз намекнул, что в случае неудачи не Федову и его людям Лучше обратно в союз не возвращаться, а прямо в Корее пустить себе пулю в лоб, ибо он уже дал слово отцу.